Глава 18. «Так что теперь у нас новая мода», — продолжал кипеть Дегтярев. «Большой босс с экрана руководить рабочим процессом будет. Мне он перед обедом СМС написал «Где отчёт по делу Спиридонова? Сообщите, где вы». И Сникерс поставил с ухмылкой. «Смайлик», — поправила я. «Я сообщил ему в ответ. Отчёт давно вам сдан. Пошёл в столовую». И чтобы этот прогрессивный больше меня птеродактелем не называл, тоже припечатал рожу. Вернее, поставил ее вместо слова «столовая». Вот ведь кретин. Вместо того, чтобы на собственном столе порыться и найти папку с бумагами, которая третий день перед его носом пылится, он сникерсы рассылает. «Смайлики!» – вздохнула я. «Замолчи!» – приказал приятель. «И объясни, почему шеф меня грубияном обозвал. Мы с ним почти не общались». «Так мне молчать или говорить?» Дегтярёв, похоже, здорово разозлился. «Кстати, ты получила мое сообщение? Теперь я тоже с сникерсами обзавелся», — продолжал полковник. Я вспомнила полученную от него картинку-какашку. Захихикала и вдруг сообразила. Александр Михайлович пока не очень разобрался в смешных изображениях. Вдруг он послал начальнику нечто неподобающее. «Эй, ты здесь?» — откликнул меня Дегтярёв. «Отзовись!» «Можешь переслать мне смску, которую отправил Николаю?» Попросила я. «Ты заснула?» Узвился Александр Михайлович. «Я сто раз повторил!» «Отчет давно вам сдан, пошел в столовую!» «Помню текст, но хочу на него посмотреть». «Зачем?» Я сгребла в кучу остатки терпения. «Считай это капризом блондинки!» «Сможешь перебросить текст?» «Сейчас объясню, как это сделать». «Давай!» прокряхтел полковник. «А то мы птеродактили, мумии египетские, до сих пор топором бреемся». Минут через десять, получив штук пять пустых сообщений, я, наконец, узрела последнее и опешила. Дегтярев действительно набил «Аточт, двна вам сдан», пошел «в». Вместо слова «столовая» красовалось изображение круглой попы с небольшими ушами. Оценив по достоинству увиденное, я осторожно осведомилась. Где-то взял прикольный значок. И почему решила, что он обозначает столовую? У Дегтярева сегодня было на редкость плохое настроение. Он возмутился. «Ну почему тебе все приходится разжевывать?» Девушка в магазине запихнула в мой телефон сусликов. Правда, я не понял, где она их взяла, но это не важно. Отдал ей 30 рублей и ушел. Я подавила вздох. Наметился некий прогресс. Александр Михайлович перестал называть смайлики сникерсами. Теперь именует их сусликами. Полковник напомнил мне сейчас Илону. Та, помнится, путала фарс с фаршем и вместо глагола «третировать» употребляла «телепортировать». «Давай мыслить логически», — бубнил приятель. «Столовая — это еда, так?» «Ого», — подтвердила я. «Есть картинки, изображающие тарелку с супом, котлету, рыбу, пирожные. Почему ты выбрал, э, мадам сижу?» «Нет там никаких мадамов», — прошепел полковник. «И мясо с кастрюлями в сусликах я не обнаружил, зато нашел абрикос. Но это ведь тоже харч. По-моему, совершенно ясно. А вот присланная тобой и фуражка летчика — глупость». Я подавила смешок. «Так это фрукт?» «Да, черт возьми!» — заорал полковник. «Нет, милый, — простонала я, — ты послал своему шефу, как бы поприличнее выразиться, самую объемную мышцу человеческого тела, причем снабженную органами слуха». В телефоне повисло зловещее молчание. Затем Дегтярев неуверенно произнес. «Ерунда». «Изучи смайлик», — потребовала я. «Что у него по бокам?» «Сейчас», — буркнул приятель и отсоединился. Но через минуту позвонил снова и забормотал, «Наверное, э-э-э-э... пельмени?» «Я в Италии их ел с тыквой и кабачками. Вероятно, с абрикосами их тоже делают». «Нет, я вижу маленькие уши», — не согласилась я. «Согласна, попа по форме слегка смахивает на абрикос, но от этого никому лучше не стало. Твое сообщение, если принять во внимание смайлик с пятой точкой, выглядит неприлично». «Отчет вам давно сдан, пошел в...» А теперь сам заверши последнюю фразу, учитывая, что перед глазами, пардон, задница. И раз уж у нас зашел разговор о прикольных смайликах, то я недавно получила от себя какашку. «Врешь!» — по-детски отреагировал полковник. «Я отправлял конфету, смешную такую, с выпученными глазами». «Думаю, надо удалить из твоего телефона программу с излишне веселыми значками», и закачать более традиционную, например, рожицы, — посоветовала я. — Пойди к Николаю, честно объясни. Пару часов назад я научился отправлять СМСки, еще не разобрался во всех тонкостях, не хотел вас обидеть. Расскажи начальнику правду. — Чтобы он потом надо мной издевался? — заорал полковник. — Я никогда не ошибаюсь. Не дурак, как некоторые. Там абрикос, тебе пришла конфета, закончен разговор. Из трубки понеслись короткие гудки. Как все мужчины, Александр Михайлович ненавидит признавать свои ошибки. Эх, жаль, я не видела лицо Николая, когда он читал СМСку, полученную от Дегтярева. Ладно, надо пойти проверить, удобно ли Полине в гостевой комнате. Убедившись, что девушка хорошо устроилась, я поднялась в свою спальню и попыталась соединиться с Раечкой. Та почему-то не отвечала, хотя обычно сразу берет трубку. В конце концов, я перестала терзать телефон, Пошла в ванную, встала у рукомойника и взглянула в зеркало. Хотелось бы мне стать такой, как в восемнадцать лет. Но, честно говоря, я даже в юности не отличалась особой красотой. Не имела огромных бездонно синих глаз, густых черных ресниц, губ, как у голливудских киноактрис, точеного носика. Да и волосы у меня всегда вели себя, как хотели, а на щеках весной-осенью проступали веснушки. Нет, сейчас я выгляжу лучше, чем много лет назад. Я открыла кран и начала мыть руки. Не следует врать самой себе. Да, я не родилась Василисой Прекрасной, но раньше у меня не было морщин, а щеки напоминали персики. В молодости я была моложе, извините за тавтологию, с этим не поспоришь. А теперь вопрос дня. Предложи кто-нибудь сейчас пилюли, способные вернуть мне внешность юной девушки. я соглашусь их принимать. Но если лекарство оставит мне повзрослевший мозг, то, наверное, да. В юные годы я частенько вела себя, как полная балда. Не хочется снова совершить дурацкие ошибки. Я схватила полотенце. Даша, не лги, ты даже не вспомнишь об уме, увидев заветную коробочку. Сцапаешь ее и бросишься бежать, боясь, что отнимут. Я не единственная, кто так поступит. Женщины всего мира сойдут с ума, узнав о волшебном средстве. Представляете, сколько денег получит человек, который первым выкинет на рынок чудо-пилюля. И ради будущих миллиардов кое-кто готов убить любое количество людей. Ольга Богатикова мечтала вернуть свое молодое лицо, а Елена хотела выяснить правду о смерти матери. Вероятно, Зинаида Борисовна, главный врач Дома Милосердия, застала Лену, когда та рылась в ее кабинете или шарила в каком-нибудь другом месте, где нельзя появляться посторонним и избавилась от нее. Теперь вспомним Морозова. Григорий Константинович женится на юных особых и пытается превратить их в другого человека. Велит покрасить волосы, изменить прическу, набить на щеке родинку. Вот только довольно быстро игрушка надоедает хозяину, он ее ломает и выбрасывает. Бизнесмен, естественно, не хочет, чтобы его заподозрили в убийствах, поэтому действует хитро. Идет в лабораторию НИИ, где работают над чудо-пилюлями, и берёт там немного таблеток, которые вызывают у его жён инфаркт, инсульт, аневризму. Затем платит специалисту, который убирает из всех баз упоминания об умерших. И опля, перед нами снова завидный холостяк. Новая пассия ничего не знает о прежних его супругах и не настораживается. Что ж, стройная версия. В ней только один изъян. У меня нет ни малейших доказательств вины Морозова. Всё обвинение я построила на зубучем песке. Оно покоится на одних предположениях, а не на крепком фундаменте фактов. Я вышла из ванной и села на кровать. Время совсем не позднее, а я почему-то здорово устала, все тело ломит. Наверное, это реакция на занятия в центре здоровья. Я вспомнила Алевтину Валерьевну. Перед глазами возникла ее стройная фигура, ловко гнущаяся в разные стороны. И тут зазвонил телефон. — Ты меня искала? — спросила Рая. «Извини, я не подошла». У Александра Михайловича припадок случился. «Господи!» — испугалась я. Врача вызвала. «В какую больницу повезли Дегтярева? Сейчас поеду туда». «Успокойся!» — велела Емелина. «Со здоровьем у него полный порядок, а вот с поведением странности». Пошел в приемную, взглянул на меня, произнес «Абрикосы, абрикосы, абрикосы, кокосы» и к себе в кабинет удалился. Я решила, что он проголодался, фруктов ему захотелось. Правда, прежде он меня всегда в буфет за пирожками с мясом гонял, но ведь никогда не поздно перейти на правильное питание. Помчалась я в супермаркет, благо тот в десяти шагах, схватила самые зрелые абрикосы и уже разбитый кокос, принесла Дегтяреву. Ну ты не поверишь, как он отреагировал, когда фрукты увидел. Покраснел, пробурчал. Дарья неспособный язык себе прищемить, все тебе доложила. Я стою, моргаю, а Дегтярев хватает абрикоса и кидает в доску, на которой во время совещаний записи делает. Швыряет и приговаривает. «Абрикосы с ушами! Пошел в...» «Все плоды разбил и убежал!» «Я уборщицу вызвала, кабинет же отмыть надо!» «Ты знаешь, что с ним стряслось? Чем ему фрукты не угодили?» «Объясню как-нибудь потом», — пообещала я. «Меня смущает кокос» вероятно была еще какая то смска о которой он мне не рассказал ты о чем спросила рая ерунда забудь сказала я у нас есть дела поважнее слушай что я разузнала